Теперь я скажу тебе о зелёном свете. Земля сама по себе черна. Черные и серые стволы деревьев весной. Но как только теплые светлые лучи разогреют темные поверхности, из них ползут кверху зелёная трава, зелёные листья. Для зелени нужны свет и тепло. Но только не слишком много тепла и света. Оттого зелень так приятна для глаза. Зелень — это как будто...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 тихо двигались вдоль улицы, которая вела к выходу в поле. Говор многоголосой толпы, выкрикивание евреев-факторов, стук экипажей, весь этот грохот, катившийся какой-то гигантской волной, остался сзади, сливаясь в одно беспрерывное колыхавшееся подобно волне рокотание. Но и здесь, хотя толпа была реже, все же то и дело слышался топот пешеходов, шуршание колес, людской говор.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 Они не могли двигаться среди этой толпы, чтобы согреться, и в их голосах, тянувших по очереди внылую песню, слышалась безотчетная жалоба физического страдания и полной беспомощности. Первые ноты слышались еще довольно отчетливо, но затем из сдавленных грудей вырывался только жалобный ропот, замиравший тихую дрожью озноба.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 Обо мне тоже плакала мать, как будет плакать о тебе, но, чёрт возьми, я полагаю, что был в своём праве, как и ты теперь в своём. Раз в жизни каждому человеку приходит судьба и говорит «Выбирай!» Итак, тебе стоит захотеть. Хвёдра Кандыба, ты здесь?» — крикнул он по направлению к слепым. Один голос отделился от скрипучего хора и ответил «Тут я! Это вы кличите Максим Михайлович!»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 Холодный ветер взметал за ними пыль на улицах местечка. Сзади среди слепых поднялся говор из ссоры из-за данных Петром денег. Было ли это следствием простуды или разрешением долгого душевного кризиса, или, наконец, и то, и другое соединились вместе, но только на другой день Петр лежал в своей комнате в нервной горячке?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 и это его облегчило. Несколько дней он был как-то кротко задумчив, и на лице его появлялось выражение тревоги всякий раз, когда мимо комнаты проходил Максим. Женщины заметили это и попросили Максима держаться подальше. Но однажды Пётр сам попросил позвать его и оставить их вдвоём. Войдя в комнату, Максим взял его за руку и ласково погладил её. «Ну-ну, мой мальчик», — сказал он, — «я, кажется, должен».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 Кто знает, чего хочет человек, когда взбесится? Я хотел, чтобы ты почувствовал чужое горе и перестал так носиться со своим». Оба замолчали. «Это песня», — через минуту сказал Пётр. Я помнил её даже во время бреда. «А кто этот Фёдор, которого ты звал?» «Фёдор Кандыба, мой старый знакомый. Он тоже родился слепым. Хуже».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 давала побеги, как захеревшее деревцо, на которое весна пахнула живительным дыханием. Было, между прочим, решено, что ещё этим летом Пётр поедет в Киев, чтобы с осени начать уроки у известного пианино. При этом оба они с Максимом настоялись, что они поедут только вдвоём. Тёплую июльскую ночью бричка, запряжённая пару лошадей,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 Он писал, что оба они здоровы и что всё устраивается хорошо. А в это время трое слепых двигались всё дальше. Теперь все шли уже согласно. Впереди всё так же постукивая палкой шёл Кандыба, отлично знавший дороги и поспевавший в большие сёла к праздникам и базарам. Народ собирался на звуки маленького оркестра, и в шапке Кандыбы то и дело звякали монеты.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 все более стихали на дне души личные порывания к невозможному. Чуткая память ловила всякую новую песню и мелодию, а когда дорогой он начинал перебирать свои струны, то даже на лице желчного Кузьмы появлялось спокойное умиление. По мере приближения к Почаеву банды слепых все росла.